Пожалуй, всё будет проще, если тебе не прятаться и не бегать, а прийти здесь в полицию и чётко доказать с в о ю алиби. Я, конечно, тоже подтвержу. Но тогда меня отправят в Токио. Да уж, наверное. У тебя же такой возраст, что ты должен получить обязательное образование. Разъезжать куда захочешь ты не сможешь. По идее, у тебя ещё должен быть опекун. Я покачал головой. Я никому ничего объяснять не собираюсь. Я возвращаться не хочу, ни домой, ни в школу. о с и м а замолчал и взглянул мне прямо в глаза. "Это ты сам решай", тихо сказал он. "Я считаю, у тебя есть право жить так, как ты хочешь. А сколько лет человеку 15 или 51 неважно". Но, к сожалению, моя точка зрения с общепринятой не совпадает. Допустим, ты выбираешь такой путь. Никому ничего объяснять не собираюсь. Да пошли вы все. В таком случае тебе придется долго уклоняться от встреч с полицией. Избегать общества. Это сурово. Тебе всего 15 лет. Пока много еще впереди. Ты как, готов?» Я молчал. Осиму взял газету и еще раз проглядел заметку. «Они пишут, у отца твоего, кроме тебя, никого нет?» «Мать еще есть и сестра». о они давно ушли из дома и где сейчас, не знаю. Но даже если бы и знал, все равно они на похороны вряд ли поедут. Ну, а если бы тебя не было, кто после смерти отца всем бы занимался? Ну, я имею в виду похороны, разные дела. Ну, там же написано. Секретарша есть, которая с ним работала. Она может. Она в курсе и, думаю, сделает все как надо. Мне отцовского наследства не надо. А дома имущество... — Да пусть делает, что хочет. — Продает. — От отца у меня только гены, — подумал я. — У меня такое впечатление, что ты не сильно жалеешь, что отца убили, — осторожно заметил Осима. — Ну, конечно, жалко, что так вышло. Все-таки по крови он мне отец. Но по правде сказать, я больше жалею, что он раньше не умер. Понимаю, жестоко так об у м е р ш и м но... Осима покачал головой. — Да, пожалуйста. Как раз сейчас ты имеешь право быть откровенным. — Тогда я... В голосе не хватало нужной твердости. Мои слова не находили адресата. Их тут же засасывало куда-то в пустоту. Поднявшись со стула, Осима сел рядом со мной. — Осима-сан, — начал я. — Вокруг меня все время что-то происходит. Отчасти это зависит от меня, кое-что случается помимо моей воли. Но я... перестаю понимать, как отличить одно от другого. Вот, например, я считаю, что это мое решение, а выходит так, будто все уже заранее определено. Кажется, я просто исполняю то, что кто-то где-то за меня решил, и сколько ни думай, сколько ни лезь из кожи, бесполезно. Хуже того. Даже начинает казаться, что чем больше дергаешься, тем быстрее себя теряешь. Превращаешься в какого-то мутанта. «Слетаешь с катушек!» «Для меня это слишком». «Да нет, точнее сказать, страшно делается. Просто когда я начинаю об этом думать, весь цепенею». Осима положил руку мне на плечо. Я почувствовал тепло его ладони. «Хорошо. Но даже если все так, как ты говоришь, даже если у тебя на роду написано, что все твои решения и усилия, напрасный труд, все равно ты — это ты и никто другой. Совершенно точно!» «Остаешься самим собой и движешься вперед! Не беспокойся!» Я поднял на него глаза. В его словах чувствовалась какая-то странная убедительная сила. «А почему вы так думаете?» «Да потому что во всем этом есть своя ирония». «Ирония?» Осима заглянул мне в глаза. «Слушай, Кавка!» На том, что ты сейчас переживаешь, построено много греческих трагедий. Не человек выбирает судьбу, а судьба человека. В этих трагедиях именно такое мировосприятие. Трагедия человека, как это ни комично, не в его недостатках, а скорее в достоинствах. По Аристотелю, во всяком случае, понимаешь, о чем я говорю? Ситуация становится все трагичнее, и виноваты здесь не недостатки, а добрые качества. Наглядный пример царь Эдипса Фокла. Причины трагедии Эдипа не в лени или глупости, а в отваге и прямоте, и тут невольно рождается ирония. Но не спасение. «Ну, раз на раз не приходится», — сказал Осима. «Бывает спасение и нет, но в то же время ирония делает человека глубже, масштабнее, открывает ему путь к спасению на более высоком уровне, дает возможность определить универсальные потребности. Вот почему и сегодня греческие трагедии много читают, и они — один из образцов настоящего искусства». Повторюсь, но весь мир — Это метафора. На самом деле никто отца не убивал и с матерью не сожительствовал. Ведь так? Короче говоря, через механизм метафоры мы воспринимаем иронию, становимся внутренне богаче. Весь в своих мыслях я молчал. «Кто-нибудь знает, что ты уехал в Токомацу?» — спросил Осима. Я покачал головой. Я сам все придумал. Никому не говорил. Думаю, никто не знает. Тебе надо отсидеться в этой комнате какое-то время. За стойкой пока не показывайся. Вряд ли полиция тебя выследит. Но если все-таки поднимется какой-нибудь шум, лучше будет перебраться в к о т е в горы. Я взглянул на него и сказал, «Если бы не вы, о с и м с а н я бы пропал. Как хорошо, что я вас встретил. Я же здесь совсем один». Больше рассчитывать не на кого. Улыбнувшись, Осима убрал руку с моего плеча и посмотрел на ладонь. «Да ладно тебе. Не встретил бы меня. Нашел бы какую-нибудь другую дорогу. Не знаю почему, но у меня такое чувство. Есть в тебе такое, что заставляет так думать». Осима встал и взял еще одну газету со стола. «Кстати, посмотри, что накануне написали. Маленькая заметка, но интересная, поэтому я и запомнил». «Случайное совпадение, наверное. Тоже недалеко от твоего дома случилось». Он протянул мне газету.